Глава 28. Энциклопедия. Вынашивание. У высших млекопитающих время внутриутробного развития плода обычно составляет 18 месяцев. Но маленькому человеку приходится появляться на свет уже в 9 месяцев. Уж больно велика у него голова и и позже ему не выйти наружу, учитывая имеющееся в материнском тазу ограниченное пространство. Это как если бы возникло несоответствие в калибре между снарядом и пушечным стволом. Таким образом, плод рождается не вполне сформировавшимся, из-за этого девять месяцев внутриутробной жизни приходится продлевать еще девятью месяцами жизни снаружи. По этой причине первые девять месяцев наружной жизни – требует постоянного присутствия матери. Родителям приходится мастерить что-то вроде воображаемой эмоциональной утробы, в которой новорождённый будет чувствовать себя защищённым и любимым, принимая тот факт, что ещё не вполне готов. Наконец, через 9 месяцев после рождения разражается так называемая младенческая горе. Младенец осознаёт, что он и его мама разные существа. Хуже того, оказывается, окружающий его мир и он сам не одно и то же. Он приобретает способность узнавать себя в зеркале, видеть, что выделяется среди всего окружающего. Это и есть подлинное рождение. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.